Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать, и никто не будет наслаждаться. Это игра слов! «Варварская сбивчивость понятий», — говорил я, смеясь. К произвольным доводам относятся или с ними связаны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 от труда опровергать мысли противника. В конечном результате анализа эта мысль приводит к противоречию. Но он не пытается доказать, что она действительно приводит к этому. Таким образом получается опровержение в кредит, который необходимо отнести или к ошибкам, или к уловкам. Или же отделываемся замечанием «Мы не будем останавливаться на этом аргументе, так как ошибочность его очевидна, а перейдем к более существенному». Или «Здесь мы не будем доказывать истинности или ложности этой мысли, мы докажем ее в другой книге» и тому подобное. Это последнее...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 Возьмем науку. А. Приводит довод. Теория мирового эфира в настоящее время оставлена многими физиками. В подтверждении он ссылается на слова профессора Икса, известного своим точным умом и широкими познаниями в современном положении физики. Ясно, что такой человек не мог сделать ошибки в этом вопросе.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 то тут мнение икса, если оно верно, передано, может иметь лишь ценность большей или меньшей вероятности, в зависимости от многих обстоятельств. Икс-авторитет, но икс-человек. Может быть ошибочно не новая теория, а оценка ее этим авторитетом.